Семья Лихтблау. Если сокращение в журнале и правда означает Лихтблау, хотя как мы это узнаем, то пора и тебе рассказать, наконец, о своей семье. Обратился папа к Верене, когда мы опять расселись в гостиной. Я так мало знаю о твоих родственниках. Фамилия Лихтблау встречается довольно редко. У вас в семье есть какой-нибудь мельхиор? Верена задумалась, а потом сказала, «Да, у нас в самом деле есть Мельхиор. Помню, мы виделись в детстве еще, когда был жив мой отец». «Мельхиор!» — воскликнул я. «Мельхиор Лихтблау!» «Вот это совпадение!» — в свою очередь воскликнул дядя Астор. «Она знает Мельхиора. Как он там поживает? Вернее, как поживал, когда ты его видела?» Все такое же, с длинными кудрявыми волосами и в круглых очках?» Папа смотрел на Верену в полном недоумении. «Невероятное совпадение!» Согласился он. «Значит, семьи была и Тернхайм знакомы, так сказать, не один десяток лет? Задолго до того, как познакомились мы с тобой? Один твой родственник уже работал в нашей аптеке, проводил с моим дедом Эдмундом, Эти странные опыты и в конце концов изобрел чудесное средство. «Нет, средство изобрел не он», — ответила Верена. «Не он? Но в дневнике про дедушки Эдмунда написано, что это Мильхиор получил голубую жидкость и что только он знает рецепт», — сказал я. Господин Белло подтвердил, кивая «Да». «Там так написано». И все-таки это не он изобрел голубую микстуру, — настаивала Верена. — Но почему? — Откуда ты знаешь? — спросил папа. — Потому что Мельхиор Лихтблау, которого видела я, совсем молодой человек. Ему сейчас лет двадцать восемь, не больше, — объяснила Верена. — Не мог же он превратить собаку в симпатичную женщину шестьдесят лет назад? — Да... Тогда не мог, разочарованно протянул я. Тогда не мог, протянул господин Бело. Это прозвучало как эхо. Имя Мельхиор? Прямо скажем, не часто встретишь. Может быть, в твоей семье оно почему-то было в ходу? Может быть этого молодого человека назвали в честь деда или дядюшки? Обратился к Верене, дядя Астор. Не знаю, ответила Верена. Он родственник со стороны отца, а ту семью я почти не знаю, мы не общаемся. И ты мне о них никогда не рассказывала, сказал папа. Могу рассказать, почему так получилось, ответила Верена. Мой отец погиб в автокатастрофе, когда мне было восемь лет, а моему брату Георгу десять. Не прошло и года, как мама опять вышла замуж за моего отчима, Шмидтке, так что у мамы фамилия не Лихтблау, а Шмидтке. «Вот как? Он что, владелец автосалона шмитки на улице герцога Максимилиана?» — спросил папа. «Да, это его фирма», — подтвердила Верена. «Папа, не приставай с автосалоном!» — нетерпеливо влез я. «Верена, что было дальше?» Мы с Георгом обиделись на маму за то, что она так быстро забыла папу и вышла замуж, — продолжила Верена. Она велела нам называть ее мужа папой, но я не могла этого произнести. Георг тоже. Мы называли его дядя Шмидке. «Вполне тебя понимаю», — сказал папа. Тогда Верена обратилась прямо к нему. «Так что представь себе, в новой семье Шмидке старались вообще не упоминать о папиных родственниках. Штерни, я практически ничего не знаю о семье Лихтблау». «А твой старший брат?» «Может, он знает больше?» Спросил дядя Астор. «Нельзя у него разузнать». «Не так-то это просто», сказала Верена. «Он эмигрировал в Австралию и работает в Аделаиде в медицинской лаборатории. Он же химик». «В лаборатории. Прямо как Мельхиор», воскликнул я. «Но телефон-то у него, наверное, есть?» Сказал папа. Можно ведь позвонить и спросить, слышал ли он что-нибудь о мельхиоре Лигтблау, которому сейчас должно быть под восемьдесят. Давай я принесу тебе телефон. Ты помнишь номер наизусть? Теперь сыщик проснулся и в папе. Он, как и мы с господином Белло, захотел поскорее выяснить, жив ли тот мельхиор. Я обрадовался. Еще полчаса назад папа говорил, что разыскивать мельхиора — сбалмошная идея. Тем временем Верена вышла из комнаты, а потом вернулась с записной книжкой. «Код Австралии, 0061», — сообщила она, набирая длиннющий номер и прижимая к уху трубку. «Мы все замерли и ждали». «Георг, привет, это я, Верена». Потом она слушала, что ей говорил брат. «Нет-нет, ничего важного». «Ничего не случилось?» «Ах да, извини, я не подумала, прости». «Да-да, само собой», — сказала она. «Пока». И положила трубку. «Что такое?» — спросил папа. «Почему ты сразу повесила трубку?» — спросил я. «Куда повесила?» — спросил господин Бело. Дядя Астр засмеялся. «Кажется, я понял. Мы забыли про разницу во времени». «Да». Георг толком не проснулся, он испугался и спросил, что случилось, кто умер и почему я звоню среди ночи. У них сейчас четыре часа утра. Он крепко спал, я его разбудила, — объяснила Верена. Сказал, чтобы я позвонила утром, когда он проснется, и повесил трубку. «Повесил трубку», — повторил господин Белло. «Мне теперь тоже хочется выяснить, знает ли он что-нибудь про Мильхиора Лихтблау?» призналась Верена. Дядя Астор встал и сказал, «А теперь пришло время поблагодарить вас за вкусный ужин и за прекрасный вечер и собираться домой. Пожалуйста, не забудьте сообщить, если что-нибудь узнаете про Мильхиора Спокойной ночи!» Он пожал всем руки, похлопал по плечу господина Белло и добавил, «Господин Белло, не вешайте нос, вы же человек!» И ушел. На следующий день была суббота. Верена пообещала позвонить брату сразу после завтрака, и мы сели завтракать очень рано, хотя мне и не надо было в школу. Папа хотел присутствовать при разговоре, а ему нужно спускаться в аптеку самое позднее к девяти. На этот раз ее брат не стал сразу класть трубку. Разговор получился долгий, но нам было слышно только, как Верена повторяла, "Правда". «Ну и ну!» «Да, конечно, и какая жалость!» Потом она сказала «Спасибо, еще созвонимся, пока!» И на этом разговор закончился. «Он что-нибудь знает?» Спросил я. «Знает Мильхиора, с нетерпением вторил господин Белло. «Ну, что сказал твой брат?» Отозвался папа. Верена ответила всем. «Да». Имя Мельхиор он правда слышал, и он имел в виду не юного Мельхиора, которого знаю я. Мы ликовали. «Здорово!» — закричал я. «Классно!» «Брат знает Мельхиора, брат знает Мельхиора, брат знает Мельхиора!» — распевал господин Белло. «Отрадно слышать. Честно говоря, поначалу я в это не верил», — сказал папа. «Не радуйтесь раньше времени», — предупредила Верена. Брат, правда, вспомнил, что у папы был такой двоюродный дядя или троюродный, или кто-то в этом роде. Я не поняла, кем он приходился отцу. Его действительно зовут или звали Мильхиор Лихтблау, и у него есть или была небольшая фабрика, производящая устройство против храпа, как сказал Георг. «Это что еще такое?» спросил я. Лучше бы я не спрашивал, потому что папа сразу начал читать доклад на медицинскую тему. Это небольшие устройства, подавляющие храп, так называемые капы. Их можно заказать даже через нашу аптеку. У меня их уже покупали несколько раз. Перед сном это устройство вставляется в рот и оно препятствует храпу, потому что сильный храп может привести к недостатку кислорода в организме, и тогда... — Ладно, папа, — перебил я его, — пусть лучше Верена расскажет. — Где эта фабрика? И жив ли Мельхиор? — Этого-то Георг и не знает. Он сказал, что Мельхиору сейчас должно быть лет семьдесят пять, если он жив. — Семьдесят пять? Похоже на правду. — сказал папа. — Да, на правду, — вторил папе господин Белло. Но Георг при всем желании не мог вспомнить, где жил Мельхиор, — продолжала Верена. — Он говорит, что смутно помнит название города — то ли Марсбат, то ли Марсбах, то ли Марсбург. А больше он ничего не знает. — Да, не густо, — согласился папа. — Ни разу в жизни не слыхал ни об одном из трех городов. — Я тоже, — сказала Верена. — И господин Бело про них не слыхал, — как всегда вмешался господин Бело. — Не слыхал и я. Но раз Георг так запомнил, возможно, это какой-то маленький городок на севере Германии, — рассуждала Верена. — Да, но какой именно городок? Не может же Мельхиор Лихтблау жить одновременно и в Марсбаде, и в Марсбахе, и в Марсбурге, если он вообще существует?» — отозвался папа. «У меня идея», — сказала Верена. «Как вам такое предложение? Я позвоню в справочную, спрошу номер господина Лихтблау из Марсбада, а если там его нет, то господина Лихтблау из Марсбаха, а если так и не получится, то из Марсбурга». «И попросишь, чтобы тебя сразу соединили?» — предложил папа. «Лучше не сразу», — ответила она. «Главное, пусть сначала дадут номер». «Да, а потом все вместе подумаем, как лучше рассказать ему про господина Белло», — сказал я. «Потому что прадедушка написал в дневнике, что Мельхиора мучила совесть, когда он превратил Бьянку в человека, и что он больше не хочет этим заниматься». Он может не согласиться еще раз готовить голубой сок. Тут вмешался господин Бело. Господин Бело ведь не собака, как бьянка. Господин Бело — человек. Мельхиору не нужно превращать господина Бело. Ты прав, согласился я. Верена, ты прямо сейчас позвонишь справочную? Пожалуйста. Девять часов уже наступило. И папе вообще-то пора было уже спускаться в аптеку и отпирать дверь. Но он сидел рядом с Вереной и смотрел, как она набирала номер. Верена набрала пять цифр, нажала на телефоне громкую связь, и мы стали ждать, потому что сначала из аппарата раздавалась только веселая музыка. Потом ответил женский голос. Дежурная поздоровалась и спросила, чем она может нам помочь. «Странная женщина», — подумал я. «Если человек звонит в справочную, вообще-то ясно, какая ему нужна помощь?» «Будьте так любезны. Мне нужен телефонный номер в Марсбаде», — сказала Верена. Справочная помолчала. Потом женщина на том конце провода переспросила. «Вы сказали Марсбад?» «Да, Марсбад», — повторила Верена. «Извините, но Марсбада я не могу найти в базе», — ответила справочная. «Вы уверены, что населенный пункт называется именно так?» «Не уверена», — ответила Верена. «Посмотрите, пожалуйста, Марсбах». «Извините, но Марсбаха тоже нет», — ответил голос очень скоро. «Тогда не могли бы вы посмотреть еще раз в Марсбурге?» — попросила Верена. Справочная опять помолчала, а потом женщине в телефоне пришлось опять повторить. «Извините». Правда, по ее голосу было не похоже, что она и впрямь извиняется. Скорее, она сердилась. «Простите, пожалуйста», — извинилась Верена и положила трубку. «Таким образом, мы совершенно не продвинулись в поисках», — подытожил папа. «Так и не знаем, жив ли Мельхиор Лихтблау, и если жив, то где его искать?» «Никаких перспектив. Очень жаль». С этими словами он встал, чтобы идти в аптеку. Но господин Белло посмотрел на него такими несчастными глазами, что папа снова сел рядом с ним, утешительно похлопал его по плечу и сказал, «Может, ты теперь навсегда останешься человеком? Ты же выпил микстуру дважды!» Господин Белло покачал головой. «Нет, господин Белло не выпил микстуру дважды». «Ну как же не выпил?» — Конечно, выпил. Помнишь, ночью, когда уже было не нужно? — В верхней квартире. Вспомни, — сказал я. — Вторую микстуру господин Белос съел, — уточнил он, — с индейкой и печенкой. Так вкусно было. — Ну вот видишь, — сказал папа и направился в аптеку. — А может, Штерн и прав, — произнесла Верена. — «Как бы я хотела, господин Бело, чтобы так и случилось!» А потом она надела куртку и обратилась к нам. «Уберете со стола, ладно?» Попрощалась и тоже спустилась вниз. Работа у нее начиналась только в десять часов. Мы с господином Бело поставили посуду в посудомойку и пошли в мою комнату совещаться, что же нам делать дальше.